Глава тридцать первая. Расследование. Айсетар С одной стороны, плохо, что Лера до сих пор была в облике белки. Я не смог обнять ее и как следует поцеловать перед уходом. Толком не попрощался. С другой стороны, даже хорошо. Иначе я рисковал никуда не уйти. Не смог бы от нее оторваться. А так, чудом нашел в себе силу уйти, не оглядываясь. Четыре дня, всего на четыре дня, повторял я про себя снова и снова. «Надо просто как можно раньше выполнить это задание и вернуться к жене. Вдруг управлюсь за три дня. Или даже быстрее. Взял нужное снаряжение и самые важные артефакты. Некоторые из них были уникальны. Сделаны специально по моему заказу ведущими магами планеты. И стоили целое состояние. Сложил эти камни в небольшой мешок и убрал в рюкзак. Сколько раз до этого я отправлялся на задание. Пару сотен, не меньше». Но именно сейчас внутри все переворачивалось от волнения и неясной тревоги. Сможет ли Лера справиться с королем? Будет ли она без меня в безопасности? Не упадет ли с дерева? Не обидит ли ее какой-нибудь смертник? Вопросы сжалили в голове беспощадным пчелиным роем. Ответов не было. Лишь отчаянная надежда, что все будет хорошо. Уже подходя к воротам, не выдержал и оглянулся. Увиденная картина порадовала. Из открытого окна мне ободряюще кивнул Гастон, бережно прижимающий к груди упитанную, разомлевшую белочку. «Мне показалось, или Лера стала немного толще? Наверное, плотно позавтракала. Моя ж ты радость!» А потом немного кольнула ревность, что жена так доверчиво расплылась в его руках. «Интересно, какими орехами он ее подкупил? Ладно, неважно. Я доверял этому рыжему флегматику как самому себе». Один из слуг подвел ко мне коня. Отлично. Сириус, черный жеребец в белых яблоках, с норовом, но самый быстрый. Надо было его молнией назвать. Оседлав его, домчался до дворца за час и сразу направился к королевскому хранилищу. Тому самому, откуда был украден артефакт. Как я и ожидал, внутрь меня не впустили. Стоять. Доступ запрещен. Двое гвардейцев сурово скрестили мечи перед моей шеей. Я кинул их профессиональным взглядом. Ирлинги. В глазах стали, бесстрашие. Эти крылатые мужики – идеальные охранники. неподкупные, сильные, смелые, быстрые, выносливые. У них есть кодекс чести, которого они строго придерживаются, отменная регенерация. Но самое главное – на них не воздействует магия. Они не поддаются ни гипнозу, ни внушению. Наркотики и алкоголь тоже перед ними бессильны. Слишком быстрый метаболизм не позволяет почувствовать опьянение или наркотический кайф. Так что распылять на стене рядом с ними порошок забвения было бессмысленно вдвойне. Во-первых, чтобы этот порошок подействовал, его надо было добавить в еду или питьё. А во-вторых, на ирлингов он бы не повлиял в любом случае. Подмену Эразера на муляж заметили неделю назад. Когда именно был похищен артефакт, следователи установить не смогли. Прошлый день помощи прошел, как обычно, первого числа, и в конце дня камень был выдворен королем на традиционное место в золотом кубке, в хранилище. А спустя три недели обнаружили пропажу. «Убрать оружие», – спокойно приказал я парням. «Я, герцог Айситар Леранель, выполняю приказ короля по розыску пропавшего артефакта». «Простите ваше светлейшество», – крылатые опустили клинки. «И все же мы не можем вас пропустить внутрь», — ответил один из них, тот, что повыше. «Кто имеет допуск в хранилище?» — спросил я, сам прекрасно зная ответ. «Всего двое. Его Величество Дарион Первый и главный министр Герцог Ханшир». Отчеканил Высокий. «Да, список не изменился». Отойдя на шаг назад, я достал из рюкзака белый минерал, один из моих уникальных артефактов. Он должен показать, взламывали ли когда-нибудь магическую защиту на помещении. Активизировав артефакт нажатием, я внимательно наблюдал, как на дверях и стенах проступают искрящиеся магические руны. Четкие, ровные, яркие. Безупречные, наполненные силой. Ни намека на помутнение трещины и разрывы. «Что ж, это сузило круг подозреваемых до двух субъектов – король и министр. Чудесно. Я видел запись допроса этих ирлингов, что сейчас с подозрительностью косились на меня. Напряженно рассматривали мой артефакт, гадая, что я с ним делаю. Помня, что они отвечали следователю, все же задал свой вопрос. С первое по 22 число прошлого месяца, в тот период, когда пропал Эразер, вы замечали что-нибудь странное? Никак нет ваше светлейшество». Уверенно отрапортовал старший. В хранилище никто не входил, кроме короля. Всего один раз 10-го числа. Полагаю, если странности и происходили, то не в нашу смену. Я знал, что, судя по добытой на допросах информации, в интересующий меня отрезок времени хранилище открывалось лишь однажды. 10 числа. Могу поспорить на что угодно, что стиратель был похищен именно тогда. Интуиция пела об этом руладами морских сирен. То есть не затыкаясь. «Герцог Леранель, доброе утро. Как продвигается расследование?» Ко мне подошел Дарион. Легок на помине. «Вижу, Варьяна взялись за дело. Что ж, это весьма похвально». Он одобрительно кивнул. «Благодарю, Ваше Величество», — ответил я, ему необходимый по этикету поклон. А выпрямившись, добавил. «Я выполняю свою работу, и сейчас хотел бы вас допросить». «Что?» — опешил монарх. «Ирлинги покосились на меня, как на умалишенного на прогулке» а два телохранителя за спиной Дариона заметно напряглись. Я внимательно посмотрел инфокристалл со всеми данными по делу. Были допрошены все в этом дворце, кроме вас, Ваше Величество. Твердо посмотрел я на этого типа. А что, сам меня нанял? Пусть теперь не жалуются на мои методы. Полагаю, глава следственного отдела не рискнул нарваться на увольнение, задавая вам вопросы, а мне лишение работы уже не грозит. — Что ж, прошу за мной, герцог лиранель усмехнулся Дарион.